Глава 55. Хоровод. Милена пригласила всех гостей за стол. Во главе стола с венками на головах сидели Джун и Даша. Рядом с Джуной сидели Николя и Билл. С другой стороны стола сидела Милена, а рядом с ней рыжий курт. Он встал из-за стола, поднял кружку с вином и зычно провозгласил. Огненные боги благословляют огненное венчание Джуны и Даши. Выпьем за их союз и венчание. Все встали из-за стола и подняли свои кружки. Поздравляли молодых. И все выпили до дна. Курт расспрашивал Джуна, а правда ли, что он корейский принц? И когда он думает увозить их Дашу? И где будут жить? Джун с улыбкой отвечал, что он не принц, а Инбан. Ну, это как у вас, барон. Он намерен просить у командира полка отсрочку, чтобы отвести Дашу к себе в Корею. А если командир не даст отсрочки, тогда Даша будет жить в Париже, пока я не закончу службу и учебу в Париже. День и ночь она еще пробудет здесь с мамой, ведь прощаются они, наверное, надолго. Думаю, пусть они побудут еще вместе. Все гости ели и пили, как обычные люди, поздравляли их, играли музыку и пели, веселились и танцевали. Волжон делал вид, что пьет незаметно выливая вино под стол. Хорошо, что было темно. Джон видел, как к Николя подошла очень красивая девушка и подсела к нему. Бил возле священного костра, был в хороводе. Они не упускали друг друга из вида. Джон смотрел на Дашу и не понимал, как это возможно, но он чувствовал, что все больше и больше любит Дашу. До бесконечности. Его сердце наполнялось и наполнялось любовью и не разрывалось девушку увела Николя в хоровод у костра. Потом хоровод распался на пары. С Николя танцевала та девушка, которая увела его. Анжон бросал требовательные взгляды на Николя, надеясь перехватить его взгляд. Но он не сводил глаз с лица девушки, из его губ не сходила блаженная улыбка. Большой костер стал затихать. Я уже не так все освещал вокруг. Да и горящих факелов уже было немного. Вокруг стало темнее. Анжон стал высматривать ища била. Нашел его за костром. Он танцевался там с девушкой, но без сабель. Вот черт, снял сабли. Что делать? Он наклонился и тихо сказал об этом Даша. Она тоже тихо сказала ему, чтобы он подождал. Она приведет его. Только он должен выйти с ней танцевать. Они вышли на середину и начали свой танец. Потом Даша подняла над головой руки и хлопнула в ладони. И отошла от Джуна. Он пошел назад и сел за стол. А Даша шла от пары к паре, разглядывая их. Так она подошла к паре Билла, подняла руки и хлопнула в ладони. Их пара распалась. Девушка пошла искать и разбивать другую пару. Даша танцевала с Биллом и после танца, когда музыка стихла, привела его к столу. Он сел возле Джуна и тихо спросил. «Даша сказала мне, что ты позвал». Джун наклонился к нему и тихо спросил. «Где твои сабли?» Они мешают танцевать, и я снял их. Они тут под столом. Сейчас одену. Одень и больше не снимай, сказал Джон. К ним подошел Николя и сел. Уф, хорошо, что музыка закончилась. Я не мог от той девушки отвести взгляд. Хотел, а не мог. Джон сказал. Тогда не смотри на неё». К ним наклонилась Даша и тихо сказала. Джон, прости меня. Я забыла вам рассказать. Среди них есть такие, которые дурманят своим взглядом. Джун, ты правильно говоришь. Нельзя им смотреть прямо в глаза. Они потом не отпустят твой взгляд. А потом и тебя. Прости, Джун». Он обнял ее и поцеловал в щеку. «Я люблю тебя, Даша. Люблю». Снова музыканты заиграли, и гости пошли танцевать. К Николя снова подошла та девушка. «Да, она была прекрасна. Черные блестящие длинные волосы, подвязанные красной атласной лентой, свободно лежали и закрывали собой всю ее спину. Большие черные глаза, маленький прямой нос, красные, кухлые, по-детски губки. Да, красавица! Она, о чем-то говоря, старалась, чтобы Николя взглянул на нее, но он всячески избегал с ней встретиться взглядом, помогая Биллу пристегнуть сабли и поправлять ремни. Наконец-то они справились с этим. И Николя взялся поправлять свой ремень, упорно избегая ее взгляда. Тогда девушка рукой мягко потеснила била и села на лавку спиной к столу и лицом к Николя. Продолжая говорить, она улыбалась. Николя поднял лицо и улыбнулся. Она встала и взяла его за руку и потянула его. Он встал и послушно пошел за ней к костру.